Глава 2. Если в радиоэфире царила тишина, то на самой заставе вдруг загрохотали залпы. Павел мог поклясться, что он слышал только лай автопушек и солидное буханье более серьезных калибров. Инопланетные звуки в этой какофонии отсутствовали. Ни шума двигателей, ни визга лучевого оружия. Неужели на заставу напал какой-то новый вид пришельцев тихий и жутко смертоносный? Пилоты! Все к ангарам! кричал на бегу Павел, пропихиваясь меж остолбеневших людей. Внезапно отключившаяся связь не оставляла другого выбора для коммуникаций. Благопоставленный командирский голос звучал мощно, как мегафон. Караульные на стену! Остальные срочно бегите в подвалы! Выкрики полковника навели хоть какой-то порядок в мечащейся толпе, в которой появились осмысленные движения в нужных направлениях. Хаоса добавило и внезапное отключение освещения заставы. Фонари и прожекторы погасли. Да что ж такое происходит? Воображение Павла рисовало орды вертушек, прорвавшихся в командный центр и крушающих управляющие терминалы. Как бы полковнику не хотелось туда заглянуть, ноги со всей возможной прытью несли его к ангарам. Человек вне брони для любого пришельца добыча. Легкая и безопасная. Хотя у куклы ее товарищей на лбу таблички красовались. Интересно, как они их заработали? Воевали без мобильных комплексов? Уничтожали обновленцев? Павел решил, что обязательно расспросит ее подробно об этой стороне их подвигов. У входа в ангар стояли два МКП. Они грозно водили манипуляторами с на них орудиями. По бортовым номерам Павел понял, что охрану ангаров взял на себя Швецов вместе с еще одним своим созводным. «Где Березов? Что происходит?» Добежав до капитанского Мухтара, прокричал Павел. «Идет бой у южной стены!» Полковник с облегчением выдохнул. «Значит, связь между мобильными комплексами все еще функционирует. С кем?» «Не знаю. Связь идет обрывками. Я жду, пока еще трое в МКП залезут. Забираю их и иду туда». План хороший. Поэтому Павел просто поднял большой палец, подтверждая, и рванул в ангар. И тут же его чуть не растотал выбегающий из ворот Мухтар. причем Мухтар из его же взвода. Но Павел сам хорош, поторопился и поперся в служебные ворота для мобильных комплексов, хотя для персонала была отдельная калитка. «Пропустите!» — прогудели динамики МКП. Прижавшись к стене, Павел махнул рукой, мол, «проходи быстрее». Формировать сейчас подразделение согласно штату не имело никакого смысла. Кто первый оделся, тот и должен в бой нестись. Павел и сам намеревался подхватить первых попавшихся бойцов и броситься с ними на защиту стен. Идея была здравая, но, забежав в ангар, полковник понял, что на ее осуществление уйдет некоторое время. Отсоединяла кабели диагностики, закрывала люки обслуживания и тащила контейнеры с боеприпасами совершенно разношёрстная компания и техники, и пилоты. И даже белые комбинезоны медиков Павел заметил. Но рабочих рук не хватало. Добраться до ангара тревожная смена не успела. Более или менее к выходу был готов один МКП. Второй только начали снаряжать. «Отставить!» — прервал работу над ним Павел, справедливо расценивший, что от него проку в бою будет больше, чем от рядового на машине третьего уровня. «Мой снаряжайте!» Он первым бросился к открытым дверям лифта, зацепил тяжелый картридж со снарядами и поволок его к своей машине. «Помоги-ка!» — крикнул он копающемуся с кабелями технику. «Взяли! Раз, два, три!» Вдвоем они закинули контейнер в приемное гнездо. Павел побежал за тубусом противотанковой ракеты. К его МКП протянулась будто цепочка муравьев. Люди тащили на собственных горбах боеприпасы. В едином порыве они слегка перестарались. Несколько ящиков со снарядами и ракетами пришлось бросить у опор Мухтара. Павел полез в кабину, не дожидаясь, пока техники закончат отключать провода. Дав старт в системе, он затянул на плечах и груди ремни безопасности. Тесты Мухтар прошел без ошибок, и Павел первым делом активировал связь. «Старшина! Березов! Ты где? Что происходит?» «Загнали противника к сине и там прижали». «Какого еще противника?» «Один из парней, пришедших с куклой, расстрелял центр управления дронами». «Зашибись, — новость, — сообщил старшина. Мало того, что в их ряды затесался предатель, так он еще умудрился заставу без внешней разведки оставить. Но ведь и энергоснабжение кто-то поломал, и связь повредил». Догадка молнии сверкнула, в голове упала. «Эй!» Рев динамиков его Мухтара полностью перекрыл все звуки в ангаре. Кто-нибудь может сказать, где машины, которые привела кукла? Они здесь или вышли? На командирском интерфейсе упомянутые машины светились зеленым, но координат своих не передавали. Секунду! Один из техников бросился к терминалу. Нет, в ангарах их нет! Старшина, жди гостей! Как минимум еще три машины! Бежим к тебе! Увидишь куклу? Расстреливай к чертовой матери, понял? Так точно. Березов воспринял приказ без особого энтузиазма, и Павел сомневался, что старшина его выполнит, поэтому поспешно повел машину к выходу и едва не раздавил у входа малого. «Собери три-четыре машины и жди команды!» Что еще успели натворить диверсанты, Павел не знал, поэтому предпочел бы иметь резерв, чтобы бросить его в новую горячую точку. Выбежав на улицу, он коротко скомандовал стоящим там МКП. «За мной! Старшина, мы идем к тебе!» обнадёжил Березова, бегущий по улице полковник. В отличие от прошлого нападения на базу, на этот раз вокруг ничего не горело и не дымилось. Зато освещалось только прожекторами мобильных комплексов и фонариками мечащихся людей. Черные провалы окон выглядели пугающе и жутковато. В конце улицы олело зарево от трассеров и взрывов. «Парни, быстрее, быстрее, быстрее!» Павел, подогнав свой небольшой отряд, бросил взгляд на командирский интерфейс. Выделил четыре фигурки МКП и на мгновение задумался. Потом присвоил всем четырем враждебный статус. Теперь, если кукла и ее парни попадут в прицел или поле зрения часовых, их контур будет обведен красным. Внимание, враг. Павел, возможно, только что подписал смертный приговор этой четверке, но и спас заставу. Опять же, возможно. Я скучаю по тем временам, когда мы могли отличить своих и чужих по внешнему виду. Манипуляции Павла не прошли незамеченными для вышагивающего рядом Швецова. Херманцев, ты что делаешь? Они же свои! На канале появился разгневанный Березов. «Ты сейчас с кем перестреливаешься? Со своими?» «Мы его просто прижали огнем. Он вяло отстреливается. Парень, видимо, под временным контролем. Твою мать!» «Березов, что у вас там происходит?» Павел увидел впереди, возле возвышающейся стены, отблески яркой вспышки. И там не просто сверкнуло. Датчики уловили грохот взрыва. И тут же один из зеленых контуров, обозначавших дружественный МКП, окрасился в багровый цвет. Это означало, что машина полностью выведена из строя. Решение Павел принял мгновенно, даже не дожидаясь ответа от старшины. Он разбежался, подпрыгнул и, включив антигравы, взлетел. Приземлился на крышу склада. Кровля просела, но выдержала. Антигравитационные двигатели сильно снижали вес и давление опор МКП. Павел побежал по крыше, стараясь наступать на удерживающие кровлю балки. Однако дыр в листах настила ножищами он наделал немало. И один раз чуть вообще машину в склад не провалил. На краю крыши полковник застыл. Отсюда хорошо было видно, что творилось у стены заставы. Собственно, стены частью уже не существовало, да и вместе зиял огромный пролом, возле которого, прижавшись спинами друг к другу, отбивалась от наседающих врагов тройка МКП. Но и зажали их в стене не какие-нибудь вертушки с каплями, а такие же человеческие мобильные комплексы. Один из вражин расстреливал остатки взвода Березова из-за охраняемого периметра. Три других старались из него вырваться. Мухтары друг друга не жалели, щедро поливая противников трассерами из автопушек. Рядом с группой Березова горел упавший на бок МКП. Вот чего-чего, а взаимно уничтожающих МКП на этой войне Павел встретить не ожидал. Бронебойные болванки размером с хороший огурец каждая дробили пластины кольчуги в мелкие острые осколки. Основной броневой корпус эти очереди держал, но различное навесное оборудование калечилось под обстрелом безвозвратно. Основной вал огны осыпался на машину Березова, предатели хотели побыстрее вывести из строя командира. Огненными брызгами разлетелись один за другим на плечные прожекторы на МКП старшины. Стоять на крыше и дышать свежим воздухом, глядя на уничтожение Мухтара старшины, Павел не собирался. И тактик он выбрал практически ту же самую. Среди трех медленно наступающих вдоль стен МКП он на прицел взял машину, в кокпите которой сидела кукла. С рёвом из контейнеров вырвались Дептур. Ракеты работали по программе «Выстрелил и забыл». Их головка наведения запоминала оптический контур мишени и вцеплялась в неё намертво. Поэтому Павел, не теряя времени, перевел прицел на второй МКП. Долбить в корпус очередями Павел не стал. У него была шикарная снайперская позиция. Его пока никто не обстреливал, И этим преимуществом следовало воспользоваться. Да и богатейший опыт полковника подсказывал, как с наименьшими затратами снарядов и времени вывести мобильный комплекс из строя. В чем сила МКП? В толстой броне? В разнообразной номенклатуре вооружения? Нет. Как следовало из самого названия, главное в комплексах — это мобильность. Короткие, но прицельные очереди по три снаряда полетели по ногам вражеского Мухтара. Павел целил в коленные суставы. Даже один удачно прилетевший мог их намертво заклинить. Однако выпущенные им снаряды заставили мобильный комплекс противника лишь слегка захромать. Зато с куклой Павлу повезло больше. Обе ракеты угодили точно в цель, разорвались и повалили машину на землю. Осторожнее! Утани в транспортном отсеке Марина! По рации предупредил Павла Березов. Как Марина? Откуда там Марина? И откуда Березов про это знает? Готовя мухтара к бою, успешно организовывая оборону, Павел про доктора Синицыну совсем забыл. Но ведь она по его же приказу как раз осмотрела машины предателей. И вполне вероятно, что кукла и её приятели, пришедшие за своими МКП, ее за этим занятием и обнаружили. Задавать вопросы Березову было некогда. Сопровождавшие машину куклы заметили позицию Павла и выпустили по нему сразу четыре ракеты. Вместо того, чтобы заметаться и начать экстренно отстреливать ловушки, Павел пустил МКП прямо на врагов. «Сюрприз, ублюдки!» не смог он удержаться от выкрика перед тем, как активировать щит. Старшина и его ребята, беспрестанно поливающие огнем противников, себе такой роскоши позволить не могли. Щиты блокировали полет снарядов как в одну, так и в другую сторону. И после выключения щит не мог активироваться сразу и моментально. То есть вариант «снял щит, отстрелялся и заново поставил» не работал. Отсиживаться в глухой обороне Березов не мог, диверсанты бы просто сбежали из заставы. «Зачем вообще кукла сюда возвращалась, если пытается сбежать в первую же ночь?» павла догадка осенила практически в то же мгновение, когда противотанковые ракеты разлетелись мельчайшей пылью, столкнувшись со щитом. То, что надо к кукле, сейчас лежало в транспортном отсеке ее МКП. По-другому похитить Синицыну было практически невозможно, а сама Марина за стены базы не выбиралась. Мысли о том, что его удачный выстрел из ПТУР мог навредить Марине, захлестнули рассудок Павла гневом и бурлящей ненавистью. «Добейте, «Да урода, за стеной!» — приказал он Троицы под началом Березова, а сам с разбега спрыгнул с крыши. Павел решил нарушить правило, которое вдалбливал в голову пилотов на каждом занятии. У МКП есть руки и ноги, но не стоит забывать, что его лучшее оружие все таки огнестрельное. Не надо ломиться на противника с воплями «Ура!» и «Порву!» Есть пушка — стреляй, а не бегай. Но конкретно в этом случае простейшая арифметика подсказывала, что у противника явное преимущество — Его два ствола против четырех урага. Для того, чтобы это двойное превосходство нивелировать, Павлу требовалось сблизиться. В рукопашную он и талантливую куклу восемь раз из десяти уделывал. Но та из игры выбыла. А этих двоих щенков он порвет на части, не напрягаясь. Подошву лягнули от удара об землю. Павел врубил антигравы на полную мощность. Машина взлететь не взлетела, но разгоняться стало гораздо быстрее. Ноги резво толкали в два раза полегчашее тело вперед. Предатели с резонансными щитами, видимо, не сталкивались, и о свойствах их слыхом не слыхивали. Поэтому продолжали палить в бегущего к ним Павла со стервенением. Разрываемые резонансными волнами снаряды создали перед машиной полковника пыльную пелену. Насыщенная металлами, она была непроницаема не только для взгляда, но и полностью слепила все сенсоры. Только поэтому Павел не заметил, что с машинами, охранявшими упавшие МКП куклы, творилось нечто странное. И только подскочив уже вплотную и сняв щит, полковник, мягко говоря, изумился. Манипуляторы его противников потекли, как расплавленное олово. То, что еще секунду назад было человекоподобными кистями, вдруг трансформировалось во что-то вытянутое, острое и зазубренное, очень напоминающее фантасмагорические мечи. Но и Павлу было чем ответить на этот вызов. Он сорвался со спины молот и, пользуясь антигравами, легко скользнул на одном колене под противника. Бам! Нанес он удар снизу вверх, ровно в челюсть не успевшему выставить клинки противнику. Даже сам по себе, без оглушающего эффекта, такой красавец удар потряс бы системы МКП. А так противник сверкнул в воздухе пятками и грохнулся на землю безжизненной грудой металла. Крутонувшись, Павел Куалдой отогнал подбирающегося к нему второго врага. Следом он вскочил на ноги, оказавшись к нему лицом. Противник не стал дожидаться, пока Павел переведет дух, и кинулся на полковника, размахивая клинками, как вертолет. Павел решил принять сдвоенный удар на рукоять кувалды. Легированная сталь, армированная углеродными трубками, не деформировалась даже тогда, когда Павел лупил ею в полную мощь приводов. И каково же было его удивление, когда клинки врага легко рассекли рукоять молота. Хорошо, что они застряли в лобовой броне Мухтара. Удивляться остроте вражеских мечей особо времени не оставалось. Захватив манипуляторы врага левой рукой, Обрубком молота с бойком на вершине Павел врезал по куполу корпуса. Хоть питающий кабель и перерублен, кувалде оставался накопленный для шока заряд. Удар, треск электричества, второй противник рухнул, как подкошенный. Откинув бесполезную кувалду, Павел осмотрелся. Швецов и его люди к поединку торопились присоединиться, а у отряда старшины дела обстояли не очень. Только сам Березов удерживал машину на ногах. Все! Березов победно поднял правый манипулятор с дымящимся оружием. «Мы уделали, урода, за стеной! Мы... Осторожно, сзади!» Березов начал опускать орудие, а Павел разворачивался. Но ни тот, ни другой не успели. Мухтара сотряс сильный удар. бог Павла обожгла как виртуальная, так и реальная боль. Пробив кабину насквозь, из груди Мухтара вылезло лезвие острого меча. Этот же меч рассек Бок Павла до ребер, заодно перебив основную силовую линию МКП. Павел закинул манипулятор за спину, стараясь достать врага, Но тот резким движением выдернул меч, и полковник заорал от дикой боли. Подло подкравшийся враг ударил еще раз, перебивая и резервную энерголинию. Голод лечившийся систем – полная потеря управления. Мухтар медленно сел и завалился на правый борт. Как Павел мог забыть о системе саморемонта? У куклы пятый уровень, пятый, и значит, у девчонки она установлена. Отлежалась, стала и ударила в спину. «Стреляй, Березов, стреляй!» скрипел зубами Павел, понимая, что рация не работает.